Глава 13. Омск. День Д плюс 2. Когда исчезли квестеры, серый едва не зарычал. Чтобы хоть как-то выпустить пар, он выстрелил в ближайшую груду упругих комков, и большой сектор к северу отброшенного защитниками укрепрайона подвергся бомбардировке разнокалиберными конгломератами. Как писал один юморист, на улице было сыро и противно, и если упругие сырные головы падали с глухим стуком, то противни оглушительно хлопали по мостовой. Но фальшивому Кривову было не до сомнительного юмора. Он вернул себе человеческое лицо, резко обернулся к притихшим наемникам и направил оружие на их командира. «Мне нужен ещё один пакаль!» «Где же я его?» Командир развёл руками. «Мы видели...» Вдруг вмешался боец из группы, которая до общего сбора вокруг укреплений квестеров работала на западном направлении. «Эти хотели прорваться, да у них машина заглохла. А квестер, который хотел вам помешать, а потом обратно вернулся, у них пакаль увёл и через границу перекинул. Военным!» «Где это случилось?» «Там...» Боец махнул, указывая на запад. «Рысью за мной!» Серый бросился к западным воротам крепости. «Он чё, с военными биться собрался?» Негромко спросил боец у командира. «Если потребуется», – командир наёмников кивнул. «А чему ты удивляешься? Сам ведь подсказал». «Я вообще-то просто доложил. Не бзди, видал, какая у него пушка?» «Так-то оно так, но у них тоже не пионерские горны». «Разберёмся», – командир махнул рукой. «Бегом марш». Забег по лабиринтам получился рекордным. Поначалу, пока Серый высматривал следы, продвигаться удавалось в среднем темпе. Но когда Кривов убедился, что почти все следы и полузатёртые, и свежие ведут на запад, он вновь применил своё оружие, и вместо лабиринтов перед наёмниками открылся широкий прямой проход, почти до границы зоны. Выйти точно на блокпост всё-таки не удалось, он виднелся примерно в двух километрах левее, но Серого это, похоже, не огорчило. Он уверенно двинулся к границе, будто бы ориентируясь на чей-то небольшой временный лагерь из двух кемперов и автобуса. Ещё на краю лагеря стоял усталый джип. Один из тех, что были у квестеров ЦИК. Серый вдруг остановился и вскинул руку. Наемники тоже притормозили и с интересом уставились на лагерь. Вернее, на симпатичную блондинку, которая что-то мыла в тазике рядом с одним из кемперов. Почувствовав взгляды, блондинка подняла голову и охнув, резко выпрямилась. На её возглас отреагировали обитатели лагеря, и вскоре в наёмников уже целились несколько стволов. Командир не стал дожидаться реакции Серого и приказал своим бойцам рассредоточиться и занять позиции. Серый же по-прежнему стоял в полный рост и будто бы сканировал взглядом лагерь. «Босс», – негромко позвал командир наемников, – «мы здесь надолго застряли?» «Я чувствую пакль», – проронил Кривов. «Он где-то рядом». «У этих?» – наемник кивком указал на лагерь. «Ну так давай их прижмем, какие проблемы?» «Я не уверен, что он у них». «Алло, гараж, стволы на землю!» – вдруг донеслось с левого фланга. Командир наемников и Серый обернулись. Из перелеска, держа наёмников на прицеле, выбегали военные. Много военных. Очень много. «Мы тут мимо проходили?» – крикнул в ответ командир наёмников и поднял автомат, держа за цевьё. «Мы в порядке! Всё нарезное на лицензии! На землю сказано!» «Твою мать!» – себе под нос пробормотал командир и бросил автомат. Остальные поступили так же. Кривов недовольно покосился на свиту, но ничего не сказал. Военные тем временем оцепили лагерь и Эквестера в ЦИК. «Алло, гараж!» – без выдумки обратился командир группы военных к обитателям лагеря. «Старший, на выход!» «Только не надо бряцать оружием!» – спокойно и эдак солидно заявил координатор Бернштейн, появляясь из большого автокемпера. «Это передвижная первичная база ЦИК. Я координатор. Чего вам?» «Нам подполковника Чешкова!» «Подполковника?» – переспросил Бернштейн удивлённо и обернулся. «Алексей Анатольевич, это не вас случайно?» «Меня!» – мимо координаторов протиснулся Чешков. «Позже всё объясню». «Вы зачем сюда явились, майор?» «Приказ штаба – вывести вас из зоны и отправить в Казань». «То есть моя миссия закончена?» – Чешков вздохнул. «Наконец-то! Пакаль вас?» «Так точно!» «Хорошо!» Чешков перевёл взгляд на группу наёмников, а затем обернулся к Бернштейну и что-то ему негромко сказал. Координатор без подсказки Чешкова давно заметил Серого, но пока что раздумывал, стоит ли отдавать военным такой подарок. Им и так сегодня повезло, добыли паколь, А если им в руки приплывёт ещё и Серый, везение будет просто неприличным. С другой стороны, координатор отлично понимал, что без помощи военных Серого не задержать. Как только армейская группа уйдёт, наёмники вновь схватятся за оружие. И начнётся катавасия, в которой не то что захватить Серого, выстоять-то будет непросто. Именно это понимание и разрешило все сомнения Бернштейна в пользу Чешкова. Бывший док подозвал майора и шёпотом обрисовал ему обстановку. «Босс, по-моему, нас сейчас будут принимать», – негромко предупредил командир наёмников. «Дёргаем отсюда, пока не поздно». «Нет», – отрезал Серый. «Мне нужен второй пакль, иначе всё сорвётся». «Да всё уже сорвалось». Наемник сдал назад и незаметно махнул своим бойцам. «Отходим». Наемники попятились, позабыв о брошенном оружии. Тем временем майор отдал несколько приказов своим бойцам, и те начали перегруппировку. Теперь они потихоньку окружали не лагерь квесторов а группу наёмников. Вернее, Серого. На то, что наёмники энергично пятятся, а некоторые уже и вовсе развернулись и теперь уходят быстрым шагом, военные не обращали никакого внимания. Вскоре вся группа чёрных квестеров развернулась и рысью бросилась в ближайший перелесок. И никто их не задержал. Осознав, что остался один против всех, Серый на миг замер, но затем решительно поднял своё оружие. «Стоять!» Голос отовсюду был хорошо слышен даже тем, кто оставался в кемперах и в автобусе. Солдатам и подавно. Но они остановились только когда приказ отдал майор. А он приказал остановиться лишь когда Серого взяли в полукольцо, открытое к границе зоны. «Кривов! Или как вас там?» – крикнул присоединившийся к Чешкову и майору Бернштейн. «Господин Серый! Позвольте сказать вам кое-что, пока вы не наделали глупостей!» «Глупости – ваша стихия!» – Серый прицелился в Бернштейна. «Уберите солдат, пока я всех не уничтожил». «Всё-таки сначала выслушайте», – Бернштейн поднял над головой планшет. «Есть новости? Вашу засадную группу неподалёку от ЦИК заблокировали квесторы и полиция». «Ложь!» – Серый сделал пару шагов вперёд, но затем снова замер. «Чистая правда. Наемники сдались и после проверки уехали». А вашим представителям заинтересовалась полиция. Оказывается, он беглый каторжник. Маньяк. Отбывал пожизненное. Кличка Лектор. Ложь. Да что вы заладили, дружище?» Бернштейн усмехнулся. умеете проигрывать. Ваше везение закончилось, и, соответственно, невезение Кирсанова тоже». «Этого не может быть». «Может, может». Устало и чуть хрипловато. Произнес вдруг человек, похожий на серого, как две капли воды. Он стоял в двери малого кемпера, опираясь о косяк. Сзади его поддерживал квестер разведчик Юрьев. «Я склонен согласиться с настоящим господином Кривовым», сказал Бернштейн. «Бросьте ваше оружие, господин серый. Вам некуда деваться. Прыгнуть в неизвестном направлении вы не можете. Подозреваю, что дело в паколе. Он у вас не зеркальный, верно?» «В таком случае для прыжка вам потребуется второй пакль любого цвета». «Вы за ним и пришли сюда?» «Вижу, что так оно и есть». «Но мы не отдадим его вам без боя. Однако затевать сражение вам невыгодно. При всём уважении к вашему оружию перевес на нашей стороне. Так давайте поговорим. Возможно, мы найдём компромиссное решение. Взаимоудовлетворяющий выход из ситуации». «Не заговаривайте мне зубы, Бернштейн». Кривов поморщился, а затем вдруг как-то незаметно превратился в обычного серого. Без лица и особых примет. А ещё через миг его серое одеяние вдруг сделалось прозрачным. Маскировка была вполне приличная, и где-нибудь в лесу серого в таком виде не отыскали бы вовек. Но в чистом поле маскировка работала процентов на 80, не больше. Все отлично видели контуры серого. Они смазывались только когда он двигался. Отдвигался он уже без остановки. Пятился к границе зоны. «Уйдет, сволочь!» – процедил майор. «Надо отрезать его от зоны». «Он может выстрелить», – напомнил Бернштейн. «Тогда завалить его». «Труп серого нам не интересен». «Хотя бы ученые порадуются. Вскрытие, исследование и все такое. Опять же, костюмочку у него ценный, явно высокотехнологичный». «Нет», – отрезал Чешков. «Или живьем, или пусть уходит». Осложнять себе жизнь, завалив Серого, мы не имеем права. Нам ещё по зонам ходить. Думаете, Серые будут мстить? Так точно. И не думаю, а уверен. Какие бы ни были у них между собой жестокие игры и сложные отношения. Утверждение спорное, проронил Бернштейн. Но сейчас лучше не рисковать, согласен. Когда Серый практически добрался до границы зоны, он опустил немного оружия и всё-таки выстрелил не в людей а в землю примерно на середине расстояния до преследователей в воздух поднялся огромный земляной фонтан когда комья земли упали а пыль развеялась серого в поле зрения уже не было он исчез в лабиринтах зоны да и скатертью дорога протирая глаза от пыли сказал Чешков. ладно бернштейн спасибо за сотрудничество мне пора удачи координатор пожал ему руку Надоест служить, возвращайся в ЦИК. Но только если надоест, а не опять шпионом. Договорились. Чешков усмехнулся. До встречи. Бернштейн проводил военных взглядом, а затем развернулся к лагерю. Пожалуй, его можно было сворачивать и возвращаться на базу. Как доложила по телефону секретная служба в лице трех бабушек с первого этажа, «Ирр, да ушли, дом свободен» а у Семёновны хран потёк, вертайтесь, сынки, взад. Владимир перевёл взгляд на журналиста Кривого. Тот по-прежнему стоял на порожке автокемпера и смотрел вдаль. Только не на чудовищные, но вместе с тем красивые лабиринты зоны. И не на хорошо знакомый Александру маленький вертолёт с логотипом федерального телеканала на борту, взлетевший из их хитросплетения. А вправо, на обычный лес, небо и солнце. Смотрел так, словно видел их впервые. Впрочем, если задуматься, так оно и было. Впервые после второго рождения».